ла ваша стая. Изначально под впечатлением от встречи с дамочками, которые хотели сделать меня новоиспечённым попашей, я был очень зол и собирался напугать Барикова до заикания и Кондрашки. Но, к сожалению или к счастью, я вспомнил слова великого учителя Анаксагораса: "Месть делает дураков, помни, что за проступки наказывают, но на не мстят". а наказание должно быть соразмерным преступлением. В общем, понаблюдав, как Бариков трясется от страха и мечется по квартире, я развеял иллюзии где-то через часа два, когда он буквально бросался на стены. А ведь планировал промучить его до своего отъезда в Краснодар, то есть до самого вечера. Идея создать иллюзию детского смеха пришла ко мне, когда я вспомнил о фильме «Ужасов», который недавно посмотрел с Кристиной. Там ребенок-психопат пытался убить всех, кто его окружал – родителей, друзей и дальних родственников. Со злобным хихиканьем он подстраивал смертельные ловушки. На самом деле это была черная комедия, потому что его ловушки никогда не срабатывали, а окружающие люди снисходительно посмеивались над его странным увлечением убийствами. Правда, в конце концов, натренировавшись, ребенок все-таки всех убил. В каком-то смысле мотивационный фильм. Иди к своей цели, и ты обязательно ее достигнешь. Но смех там сделали реально жутким. Ночь, тишина, детский топот и злорадный смешок. Так что я решил позаимствовать концепцию. Я и не предполагал, что она настолько впечатлит Барикова. Не знаю. Я думал, он просто спрячется в шкаф, например, или под кровать. Но психика у него оказалась слабоватой. Да, уж, мне пришлось задержаться и проследить за его состоянием. Аклиматится он или так и продолжит кидаться на стены с кулаками и драться с невидимыми монстрами? Ну, как невидимыми. В какой-то момент Бориков принялся нападать на предметы мебели, с особой жестокостью он раскормсал кресло кухонным ножом. Хм, возможно, розыгрыши и проделки всё-таки стоит оставить коробочному. Они у него как-то более безобидными получаются, что ли? Вроде бы сотворит какую-нибудь ерунду, что на голову не натянешь, но ерунду смешную, забавную. В общем, убедившись, что Бариков не будет членовредительствовать, я вернулся в общагу Московского университета магических технологий. Быстренько собрал вещи и прогулялся с ребятами по Москве в последний раз. В восемь часов вечера мы стояли у автобуса, который должен был отвезти нас к духовочному центру. Владимир следил за нами орлиным взором, и выражение его лица, как бы говорило: "Только посмеете что-нибудь учудить, я сверну вам шею". Сегодня он щеголял в мужском кимоно, а для полноты образа даже повесил на пояс катану. Хотя, как пишут во всех учебниках, знаменитый Владимир Кровавый топор сражался только тяжеловесным мощным оружием. Как можно догадаться по его прозвищу, предпочитал он в основном здоровенные топоры. И его наряд имел успех. Ему строили глазки студентки, прогуливавшиеся неподалёку. Мы загрузились в автобус, и он тронулся с места. Кристина легла на моё плечо и прикрыла глаза, а я погрузился в медитацию. Нужно нащупать четвёртую ранговую способность. Магическая сила, сильная мотивация. По местным меркам я очень быстро перескакивал с ранга на ранг. Я останавливаться не планировал. Вошёл во вкус. В этой жизни я бы постараюсь избежать прошлых ошибок. Например, не буду лезть в большую политику и сосредоточусь на личном благосостоянии. И за монстрами буду охотиться по зову сердца, а не по нарозньрядкам, подписанным императорской рукой. Однако совсем уж прятаться в задних рядах тоже не моё. Всё хорошо в меру. Нужно таскать этот идеальный баланс. Отбросив лишние мысли, я потянулся к магическому ядру. Если на низших рангах ранговую способность можно было узнать только непосредственно на практике, то начиная с четвёртой ступени появлялась возможность её прочитать. Я представил, как из моего магического ядра вылетают энергетические импульсы. Во что они превратятся? Что они будут делать? В моём воображении соткался человек. Импульсы врезались в его тело и прошли насквозь. Его очертания размылись, поплыли, и внезапно человек начал таять. Но он не кричал, не умолял о пощаде, и от него не исходили сигналы боли. Он будто бы быстро привык к своей водной форме, и осваивался с новыми способностями. Странно, почему именно вода? Как только я об этом подумал, образ человека загорелся. Нет. Он стал огнём. "Погоди-ка", я нахмурился. Получается, моя четвёртая ранговая способность меняет агрегатное состояние людей. Теперь уже целенаправленно, я представил, как человек становится камнем, и тот моментально окаменел. Но шевелиться продолжал. То есть это не ограничивало его в движениях. Ого, это открывает широкие перспективы. Я представил, что импульсы четвёртой ранговой способности превращают меня в песок и сосредоточил их действие на пальцах правой руки. Но ничего не произошло. И я попытался снова и снова, безрезультатно. Так, ладно, перспективы не настолько широки. Судя по всему, этот навык можно использовать только для усиления других людей, своей команды. Значит, необходимо потренироваться с ребятами. Неожиданно автобус затормозил, да ещё так резко, что я едва не столкнулся лбом о переднее кресло. Визг тормозов, крики студентов, автомобильные гудки. Владимир подошёл к водителю, выглянул на улицу и выругался, не стесняясь в выражениях. Мы с Кристиной сидели на передних сиденьях, так что я всё прекрасно расслышал. Я поднялся и присоединился к Владимиру. Водитель оглянулся на меня через плечо и злобно гаркнул: "Парень, сядь на место". "Отстать", сухо бросил Владимир, считая, что он мой помощник. Водитель недоумённо нахмурился, но промолчал. Я пригнулся, чтобы получше рассмотреть дорогу. На несколько кварталов вперёд образовалась пробка. Некоторые люди выскакивали из машин, набегались в разные стороны, другие же притаились в автомобилях, пригнувшись к полу. Что их так напугало? На первый взгляд паника поднялась без причин, однако потом я заметил, что земля на правой обочине бугрится и вздымается, словно в ее глубине кто-то ползет. И я врубил сканирование, чтобы понять, с каким монстром имею дело, но внезапно все прекратилось. Никакой магии или чужеродной энергии под землей. Но разве что земляные черви и жучки копошатся где-то под асфальтом. Оно исчезло, протянул я, приподняв брови. Да, кивнул Владимир. Он умеет полностью скрываться из энергетического поля. Но мы видели, где оно остановилось. Я указал на столб, рядом с которым бугрилась рыхлая земля. Так что ниндзя из него весьма посредственный. Мы можем ударить по этому месту сразу несколькими заклинаниями, например, связывающим и боевым, чтобы сковать монстра и одновременно ранить. Вы почувствовали его ранг? Около 8-го. Владимир пристально, не моргая, смотрел на столб, но от него разило энергией. Такое ощущение, что тварь готова прорваться на девятый ранг прямо сейчас. Не знаю, сложно описать. Я читал о подобном, но лично никогда не сталкивался. Возможно, мне показалось. Он на меня покосился и проворчал. «Ломоносов, я вижу, как у тебя загорелись глаза. Не дергайся, я тебя никуда не пущу». Единственная причина, почему я не эвакуирую вас немедленно, то, что мне необходимо оценить уровень опасности. Если монстр постоянно останавливается, то, возможно, его способности заточены на движение. Например, он не видит нас, когда мы не шевелимся. Хотя, если дела обстоят так, как я подозреваю, все очень плохо». «Краснодарское чудовище?» «Понятно, вы уточнила Кристина. «Вероятно». И, судя по той информации, которой я располагаю, его никто не смог обнаружить. Ни разу. У Владимира зазвонил телефон, он поднял трубку и заговорил. «Алло? Да. Вы далеко проехали? Если ничего не произойдет, я выведу студентов и вернусь. Вы уже вызвали Сидор. Когда нам стоит ударить прямо сейчас? Ну, а подумайте, что случится, если мы перестрахуемся. В Москве живут миллионы». И она вы, конечно, может просто жрать людей, когда ему заблагорассудится. В трубке раздалось громкое бурчание. Видимо, собеседник Владимира поднял голос. "Владимир", тяжко вздохнул он и ответил. "Хорошо, но я всё равно считаю, что это глупо". "Да, хорошо, хорошо. Я же сказал, не буду вмешиваться, если монстр продолжит прикидываться ветреью, что никакой самодеятельности", уточнил я. Ну, я очень надеюсь, что монстр меня вынудит. Последнее слово Владимир многозначительно выделил. Несколько минут ничего не происходило. Все люди уже либо разбежались, либо попрятались, и на вечерней московской улице воцарилось мнимое спокойствие. Где-то в соседнем квартале завыли полицейские сирены. Я же задумался над странными повадками краснодарского чудовища. Монстры не склонны к миграции, если поблизости есть кормовая база, люди или животные, а погодные условия плюс-минус им подходят. В общем, если монстры понимают, что не сдохнут от голода или холода, они не будут путешествовать. Максимум сменит район обитания. Многие монстры, к тому же, довольно тупы, а инстинкт самосохранения у них не особо развит, так что их не спугнут даже сильные охотники, желающие отрубить им голову. Но Краснодарское чудовище было исключением из правил. Оно покинуло Краснодар и отправилось на Север Империи, в столицу. Зачем? Что им движет? «Господин, давайте я выйду по тротуару», — обратился водитель к Владимиру. «Позади нас было мало машин. Проезд узкий, но наш автобус пару машинок-то подвинет. Мы выйдем на тротуар, а дальше свернем в тот переулок». Немного подумав, Владимир разрешил. «Действуйте». Водитель нажал на газ, крутанул рулём и начал поворачивать. Железный бок автобуса протяжно заскрежетал о серебристую Волгу. Чтобы съехать с дороги на тротуар, у водителя заняло секунд 10. Он случайно врезался в фруктовую палатку, перевернул лоток с апельсинами и безжалостно по ним проехался. В глубине палатки я заметил возмущённое бледное лицо продавца. Однако он промолчал, боясь привлечь внимание монстра. Мы поворачивали в переулок, когда земля снова дрогнула. Чудовище заворочилось под асфальтом и устремилось за нами, прокладывая бугрящуюся полосу. Чудовище нас преследует, взвизгнула Настя Коновалова. Будем считать, что оно меня вынудило, ухмыльнулся Владимир. В его глазах вспыхнуло торжество. Он жаждал хорошего сражения. Легкий щелчок пальцев, и катана превращается в двуручный меч. Косметическое заклинание для оружия, чтобы лучше подходило к наряду, я с трудом подавил смешок. Да уж, Владимир тот ещё модник. Он велел водителю открыть двери выпрыгнул из автобуса на ходу. Меня подмывало последовать за ним, но я должен соблюдать хотя бы видимость приличий, притворяться, что честно при честно не нарушаю правил и не обладаю выдающимися магическими способностями. Посмотрите на меня, я простой студент, ничего необычного. Так что я сжимал подголовник водительского кресла, внимательно следя за Владимиром и сдерживал рвущуюся наружу магию. Водитель от страха ошибся на повороте, закрутил руль слишком резко и влепился в столб, из-под капота повалил дым. Как только ноги Владимира коснулись земли, чудовище замерло. Владимир не стал ждать его следующего хода и обрушил меч в место, где оно остановилось. Бах! Грохот был такой, что заложило уши, а в стоящих неподалёку машинах треснуло стёкла. Там, где ударил меч, образовался большой кратер, в который начали медленно съезжать машины. Владимир осмотрелся. Он явно не понимал, куда делось чудовище. Ни следа крови, ни всплеска энергии, ни крика боли. Такое ощущение, что он просто долбанул по земле. Владимир отступил. И в этот момент я увидел, как комочки земли тут, тут, то там зарываются под асфальт. Стоп. Получается, Владимир разорвал монстра на сотни кусков, но не убил. И теперь тот собирается по частям. Невероятная регенерация. Я перегнулся через водителя, и под его возмущённый ор нажал на кнопку, которая открывала двери. Выпрыгнув на улицу, я крикнул: "Монстр, это земля!" Его никто не смог найти, потому что он превращается в землю. Смотрите, она шевелится. Владимир моментально понял, о чём я говорю. Он кивнул, замахнулся и рубанул мечом ещё раз. Краям сознания я отметил, что комочки земли, которые были частью монстра, выглядели слегка мокрыми и слизкими, словно залитые болотной жижей. Поднялось облако пыли, мне пришлось зажмуриться и прикрыть снос, чтобы не наглотаться этой гадости. Мало ли вдруг монстр способен пробираться в чужие организмы воздушно-капельным путём. Когда я проморгался, Владимир осторожно пробирался между машинами. Он выглядел слегка неуверенным, что было весьма необычно. Вдруг он замер, уставился под ноги и процедил: "Лумонов, уберись отсюда и выводи остальных. Вместе мы справимся", возразил я, ничуть не сомневаясь в своих силах. Если всё будет совсем плохо, я вызову теней. Краснодарскому чудовищу с нами точно не справится. Однако Владимир не оценил моего оптимизма. Сердито нахмурился, указал на меня кончиком меча и открыл рот, видимо, чтобы прочитать нотацию, но не успел. В эту секунду земля под его ногами разошлась, наружу вырвалась земляная рука и схватив его за горло, утащила под асфальт. Да чтоб меня изнанка сожрала. Я недооценил краснодарское чудовище. Оно оказалось гораздо сильнее, чем я думал.